ему и предстояло остаться навеки вечной. Очнулся Бестужев, разумеется, не на привидевшемся ему в полубреду жутком корабле мертвых, а в тепле и уюте на узкой койке, как вскоре выяснилось в лазарете судна Карпатия, подобравшего некоторое количество терпящих бедствия, совершенно голый, растертый спиртом, с обжигающим вкусом какого-то крепкого алкоголя во рту, влитого щедрой рукой, И очень быстро, после того, как он открыл глаза, зашевелился, вошел в ясное сознание, понял, что находится все же на этом свете. Последовал вопрос. Вы ведь Леопольд Штепаник, верно? Инженер Штепаник из первого класса. Какое-то время он собирался с мыслями. Сознание уже работало более-менее четко, хотя до сих пор бил озноб, и зубы лязгали. Нательный пояс с него сняли и ознакомились с содержимым. Документы Штепаника, патент на имя Штепаника, еще что-то, опять-таки относившееся к покойному инженеру. Что прикажете говорить и как поступить? Оставалось лишь вступить на скользкую стезю самозванства. Благо, это было как-никак не полицейское расследование. А сам инженер покинул наш мир еще до катастрофы. Иначе пришлось бы объяснять, откуда у него столько бумаг на чужое имя, да к тому же горсточка крупных бриллиантов в мешочке». А подыскать убедительное объяснение трудненько было бы, даже в спокойных условиях и более твердом сознании. Мало ли какие серьезные подозрения в его адрес могли возникнуть. Так что пришлось согласиться с задававшим вопросом врачом «все так и обстоит, я и есть инженер Штепаник, подданный австрийской короны. В крайнем случае, тут же пришло ему в голову, впоследствии можно будет отречься от своих слов, данных никоим образом не под судебной присягой, Сослаться на пребывание в бредовом состоянии, как раз и вынудившим молоть неизвестно что и назваться чужим именем, родные и близкие, нет, он путешествовал в одиночестве, что не особенно и противоречило действительности, поскольку сопровождавшие настоящего инженера люди не были ему ни родными, ни особенно близкими. Штепаник с Луизой назвались в Шербуре вымышленными именами и представились супружеской читой. Но эти сведения сохранились лишь по ту сторону океана, и до них доберутся не скоро, даже если у кого-то и возникнет такое желание. Корабельный список пассажиров сейчас пребывает на морском дне, так что и с этой стороны нет никакой угрозы самозванцу. В наше время как-то не принято наклеивать на удостоверяющие личность документы фотографические карточки. А возрастом мнимый Степаник не особенно отличался от настоящего. Не было бы счастья, да несчастье помогло, Очень быстро, и получаса не прошло, тужево обрушило в нешуточную хворь с выворачивавшим наизнанку кашлем, нескончаемым чиханием, текущими бесперечь соплями и помутнением сознания. Тут уж было не до расспросов и бесед. Температура подскочила, навалилась сущая лихорадка, он провалился в беспамятство с дурацкими видениями и более-менее пришел в себя уже на берегу в огромном лазаретном зале, где располагались десятки коек и множество деловито суетившихся медиков. Там его и вовсе ни о чем не расспрашивали, потому что не нашлось знавших немецкий или французский, так что общавшиеся с ним служители Асклепия изъяснялись выразительными жестами. В этом опрятном многолюдстве, насыщенном беспокойными выкриками бредящих и общей атмосферой тяжелого несчастья, он провел сутки, уже ощущая, что пошел на поправку. Успел привыкнуть к тому, что здесь, на американской земле, его вымышленное Точнее, беззастенчиво присвоенное Имя переиначено как «Стейпанек» Потом наступили внезапные и решительные перемены Объявился, говоривший по-немецки «седой человек» Доктор Земмельгов, как быстро оказалось, произнес несколько ободряющих фраз, заверив Гэра Штепаника в том, что тот прибывает на пути к скорому и окончательному выздоровлению, кликнул санитаров, те с уложили Бестужева на носилки, отнесли в медицинскую карету — И он оказался в другой больнице, этой самой, где был помещен в рассчитанную на одного палату, где все говорили по-немецки, где-то за три дня, смело можно теперь говорить, поставили на ноги. Никто так и не дал ему никаких объяснений, почему его вдруг переместили именно сюда. А ведь некоторая странность в происходящем имелась. Вряд ли заботливость и доброта за заокеанской медицины простираются до того, что для каждого новоприбывшего не принадлежащего Карнкл Саксам, устроены специальные больницы, где персонал состоит из земляков. Что-то плохо верится в подобный благородный размах. Как бы там ни было, за эти три дня так и не появился никто, хотя бы отдаленно напоминавший полицейского. Не было ни малейших попыток учинить следствие...